А то я уже была решила, что Грохольская какой-то мифический персонаж. Живём рядом, тусуемся в одних заведениях, якобы. Правда, я сам однажды пересекся с Алёной в баре, но выглядела она не так, как обычно. Чёрт, у нее что, раздвоение личности? И слова про мужской пол меня сильно насторожили. «Что замолчал-то, котик?» — тронуло меня за плечо Тома. «В свое оправдание и мяукнуть нечего».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 «Ох, еще какой!» — зло прищурилась Томочка. Я усмехнулся и начал застегивать шлем. Один черт поймет этих девчонок. Друг друга терпеть не могут, а для чего-то продолжать наблюдать за жизнью заклятых подруг. «Хотя, Альку, я тебе еще могу простить. С ней не может быть ничего серьезного». «Вот как?» — переспросил я. «Оказывается, это еще и я провинился перед тобой». Томочка нахмурилась.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 Димон, такой скучный!» Ей пришлось повысить голос, так как я уже завел мотор. «Томочка, а я тебе клоун?» «Я не то имела в виду», — кисло отозвалась девушка. «Не подвезёшь, значит?» «Сразу тебе сказал, что нам не по пути», — снова нахмурился я. «Пока». Мотоцикл быстро набрал скорость и понес меня по широкому проспекту. Алена распахнула дверь после первого же звонка. За те сотки, что мы не виделись, я даже забыл, насколько она красивая.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 Алена отрицательно покачала головой, обхватив руками мою шею, сама начала меня целовать. Потом все же остановилась и произнесла мне в губы. «Бфитнис не спивс — промучал я, одновременно улыбаясь и целуя ее. Девушка снова отстранилась. «Ты не Спирс, со смехом проговорила она, отклеивая с моего лба бумажку. «Я ее загадала». «Да ну тебе!» — шекнул я. «Не отвлекайся!»